Глава 29. Профессионалу не нужны какие-то особые условия для творчества. В это Надя верила Свята. Если ты художник, то можешь и должен писать каждый день в любом состоянии, тренируясь, нарабатывая мастерство, не спотыкаясь на ошибках, а делая из них выводы. Этому её учили в художественной школе, в институте, а этому она учила и своих учеников в Кратовском пансионе. Этот принцип вообще здорово выручал, за что бы она ни бралась. Чтобы получить результат, нужно к нему идти, пусть самыми маленькими шагами. А сидеть на месте и ждать, когда тебя посетит муза, верный способ ничего не добиться. Все долгие годы, когда Вадим рисовал в своей домашней мастерской картину за картиной, она твердила себе: "Хорошо, что он работает. Самое страшное, если он бросит кисти и ляжет на диван". Вадим был трудожник, как и его отец, и то, как он упорно шёл к своей цели, вызывало уважение. Хотя иногда на вопросы сына, зачем он всё это пишет, раз нет ни выставок, ни продаж, ей очень хотелось ответить: "Не знаю". Уж слишком призрачной казалась цель, но тем важнее было к ней двигаться. Верить в себя это одно. Ещё важнее постоянно работать. чтобы дать этой вере возможность воплотиться в нечто реальное. Все эти мудрые мысли не очень помогали Наде сейчас, когда на Мальбертье в просторной и пронизанной светом мастерской Кратовского дома стоял чистый холст и ждал, когда на нём появится её новая девочка. Сколько лет прошло? Сможет тот стиль вообще быть функцией возраста? Тогда она взрослела, превращалась из девочки в девушку и чувствовала, как в ней прорастает некая неописанная в анатомических атласах система потоков, несущих не кровь, лимфу или кислород, а загадочную древнюю силу, которая наполняет женщину плодородной энергией, делает её неуязвимой для больших и малых бед, и всё ради того, чтобы продолжалась жизнь. Этот расцвет Неизменной и вечно новой для каждой женщины на земле на протяжении тысячелетий, она ощущала невесомыми яркими токами. Они текли и вибрировали под кожей, делая походку упругой, взгляд зорким и приметливым, а жесты волнующими без всяких дополнительных ухищрений. Эта энергия помогала легко справляться с повседневностью и дарила вдохновение. Тогда Надя на рука сама тянулась к кисти. И та становилось её продолжением. И причудливые хрупкие и сильные девочки появлялись на её полотнах в окружении цветов, птиц и тонких линий, то ли звуков, то ли движений воздуха, обязательно цветного и непременно прозрачного. Тогда она рисовала очень много Хотя программа в художественной школе и институте многим казалась неподъёмной, у Нади всегда находилось и время, и силы на девочек. Она всё успевала, и чем больше рисовала, тем сильнее становилась. Вернуть бы то состояние, думала Надя, глядя на пустой холст. Когда мне было 17, я за 2 месяца могла сделать не одну, а 3 или 4 картины. А сейчас руки поднять не в силах. Может это возраст? Бесплодное окружение вокруг холста продолжалось уже третий день. Пансион был пуст, дети разъехались. Света где-то в глубине дома занималась своими делами, и Наде никто не мешал, но сосредоточиться никак не получалось. Она не знала, что будет рисовать. Образа не было. Надя старательно разложила все инструменты в том порядке, который любила. На всякий случай заново загрунтовала оба холста, навела в мастерской идеальный порядок. Это её всегда успокаивало и давало уверенность, что не придётся отвлекаться от процесса, когда он наконец начнётся. Она даже окна перемыла, чтобы идеальный осенний свет лился в комнату без помех. Но поставленный на мольберт холст оставался пустым, а выдавленная на палитру краска засыхала. не дождавшись прикосновения к кисти. Надя пробовала рисовать в альбоме, включать музыку, читала стихи, бродила по дому, ощупывая кончиками пальцев корешки книг, фактору дерева, кожи и разнообразных тканей. Она отключила телефон, смотрела внутрь себя, искала там внутри девочку, которая задышит и оживет на ее картине. Все было тщетно. «Значит...» Надо просто брать и работать. Хватит уже, строго сказала она себе, надела заляпанный краской чёрный фартук и решительно подошла к холсту. Так, берём охру, сильно разводим и делаем набросок. Тонкая кисть запархала над полотном. Вот так я её посажу, лицом к зрителю, но так, чтобы взгляд было нельзя поймать. Острые колени под пышной юбкой? Нет. Юбку лучше открыть посильнее. Показать, что от хрупкой коленки идет мускулистое сильное бедро. Получится что-то от танцовщиц Тулус Латрека. Может, наметить чулок? Не знаю, это потом. Лодыжки с выступающими косточком скрещены. Ступня в остроносой туфли почти касается пола, но просвет все же есть. Да, пусть она парит над поверхностью. Вторая ступня... Пусть будет пока только каблук. Он где-то примерно здесь будет виден на втором плане. Теперь руки. Локтями она опирается в колени. Руки тонкие, длинные, очень длинные. Кисти. Нет, я не вижу кисти. Не вижу, что она делает руками. Чёрт, чёрт. Ну как же это? Надя помердела, отвернувшись от холста и сжав губы. Надо продолжать. Так. Если голова повёрнута анфас, то подбородок чуть опирается на кисти. На одну? Нет, на обе. Чёрт, нет, так невозможно. Надя подавила желание швырнуть кисть, тщательно вымыла её в растворе и насухо вытерла чистой хлопковой тряпкой. Ничего, хотя бы начала уже хорошо. Сейчас продолжим. Надя быстро перебрала кучу ученических альбомов для набросков, выбрала один. Взяла карандаш и ластик и забралась с ногами на настоящую у стены мастерской большую деревянную лавку с решётчатой спинкой. Подсунула под спину пару больших пёстрых подушек, раскрыла альбом и продолжила рисовать. Рука. Скрещенные кисти. В пальцах одной из них запуталось перо или травинка, цветок. Над рассеянным невидимым взглядом обвила большую комнату И вдруг увидела почти стучащуюся в оконное стекло ветку березы. Мелкие резные по краю листочки на тонких черных нитях уже начали золотиться. «Осень! Ведь осень же!» И на один карандаш забегал по бумаге. «Осень. Плоды. Ягоды? Виноград?» «Виноград — это хорошо, да. Там же каждая ягодка может светиться». И если сделать девочку кудрявой, форма завитков будет рифмоваться с контрами ягод, и возникнет гармония. Боже, как хорошо нашла, нашла. Надея оторвалась от рисования, положила альбом на живот и откинулась, скрестив над головой руки и невидимым мечтательным взглядом уставившись в крашеный потолок, на котором под седыми масками, сильно разведённой белой краской, были видны прожилки и родинки древесины. Как же хорошо. Да. Осенний колорит, виноград и сама она рыжая, а платье сиреневое. И мелкие-мелкие мухи пусть летают. Их осенью всегда очень много. И, может быть, паутина, летящая паутина в углу. Да, это то, что надо. Чувствую себя невероятно лёгкой и одновременно наполненной. Надя поднялась с лавки и выбежала из мастерской. Свет! Света, ты где? Чаю хочется. Крикнула она в глубину дома и пошла в направлении кухни. На кухне сидели двое. Соседка Лика в плюшевом спортивном костюме цвета свёклы у стены, а Света напротив неё спиной к входу. На столе были расставлены тарелки с закусками и стояла большая бутылки виски. О, а вот и Надя. Радостно приветствовала художницу Лика и приподняла тяжёлый стакан, в котором звенели подтаявшие кубики льда. Привет, Лик, кивнула Надя и я заботчиво посмотрела на Свету, которая не обернулась при появлении подруги. Отмечаете что-то? Просто сидим, с нажимом сказала Света. Она выглядела совершенно трезвой и вменяемой, и Наде стало неудобно за прозвучавшее в ее вопросе осуждение. «Ясно. Просто время такое, часов пять же, не больше, а у вас бутылка на столе». «Ты подумала, у нас праздник, да?» Лика, которая уже была совсем не так свежа и разумна, как Света, подмигнула и снова приподняла стакан. «А мы просто разговариваем о своем, о девичьем. Давай к нам». Надя помедлила секунду, потом выдвинула из-под стола табуретку и уселась в торце стола. Света сразу встала, пошумела чем-то в ящике и в буфете, и через несколько мгновений перед Надей появились столовые приборы и небольшая рюмка. У Светы на тарелке стояла такая же. "Поешь, давай", сказала она Наде. "Работала? Всё о'кей?" "Да, вроде да", кивнула Надя. Я вообще вышла чаю попить, думала вернуться. Да света уже нет, так что, наверное, завтра продолжу. Главное, что я придумала, знаю, что буду рисовать. О, класс. Сейчас мы это обмоем. Света взялась за тяжёлую бутылку, почти полностью коричневой прозрачной жидкостью. Виски? Ой, нет, девчонки, это без меня, запротестовала Надя. Я крепкое не могу совсем. Хотя, подумаешь, я сейчас пойду и принесу тебе вина. У меня его там. Лика засобиралась и Наде сказала: "Лик, не надо. Неудобно. Ну что ради одной меня куда-то бегать? У нас тут должно было остаться. Недавно же застолье было. Свет, не знаешь, где оставшиеся бутылки? Гости ведь много навезли". Света удивлённо подняла брови и потёрла пальцем кончик носа. "Нать, а нет, ничего. «Все выпили?» «Да брось! Не может такого быть! Давай я посмотрю в шкафах. Может, мама прибрала куда-то далеко?» Надя отложила бутерброд и хотела встать. Но Лика положила ей руку на плечо. «Надюша, сиди! Я муха и туда, и обратно!» И, потряхивая вышитой надписью «Джюси Кутю» на слегка полноватой фигуре, выбежала с кухни. Ей муж изменяет. сказала Света. Вот она и пришла душу отвезти. «О, Господи, бедная!» Она, в принципе, всегда подозревала, но закрывала глаза ради семьи. Ну, мало ли, у всех свои слабости. «Ну что ж, разумно. Так многие и делают». Надя разглядывала блики на бутылке и стаканах и слушала не очень внимательно. «Да, но сегодня Коли дома нет». Олеге позвонила какая-то девушка и сообщила, что беременна от него. Ого. Надя была в таком шоке, что перестала жевать и наконец посмотрела на Свету. И что теперь? А никто не знает, что теперь. Коля на звонки не отвечает, дома его нет. Вот она бутылку взяла и сюда. Понятно. Протянула Надя Дверь вдали тихонько хлопнула, раздались шаги, и Лика возникла в проёме с двумя бутылками вина. А, что я говорила, а к вину у нас будет сыр. И достала из карманов две благородно паванивающие упаковки, которые пытались вывалиться на пол, но не успели. Что, пора есть?